Она — креантическая песенка. Ты хочешь, чтобы была я смелой? Так не пугай, поэт, тогда моей любви, Голубки белой на небе розовом стыда. Идет голубка по аллее, И в каждом чудится ей враг, Моя любовь еще нежнее бежит, Коль к ней направить шаг. Не мой, как статуя Гермеса, Остановись, и вздрогнет бук. Смотри, к тебе из чаще леса Уже летит крылатый друг, И ты почувствуешь дыхание Какой-то ласковой волны И легких, легких крыл плесканье В сверканье сладком белизны. И прирученная голубка Слетит к тебе, уже твоя, Чтобы из клюва Как из кубка ты выпил сладость бытия.